Глава 12 После всех этих приключений я понял, что устал. Жутко устал. Но выбора у меня не было. Мне так хочется вернуться домой и просто ничего не делать. Три дня поваляться в кровати и вкусно поесть. Может, посмотреть телевизор или же пропустить по стопочке с прапором. и поболтать о делах наших житейских. А ещё дома меня ждут девушки. п е трое из них ждут меня в своей постели. Эх, и вот что я за человек, столько жаловаться. Только что ничего не делая, я получил навык десятого уровня, но пока ещё не прочитал его характеристики. То, что заражает страхом, и так понятно, а вот д е т а л и я не знаю. Впрочем, тяжело мне сейчас, чуть не подох. «Ой, какие мы нежные!» — снова вылезла бездна. «У меня всё было под контролем». он не мог в этом мире без последствий в полной мере применить свою силу. Впрочем, как и я. Её слова натолкнули меня на возникший в моей голове вопрос. «А что, есть миры, в которых вы можете применить полную силу?» «Есть. И как они выглядят, не расскажешь? Жутко интересно». «Обычно мёртвыми», — был получен ответ, который многое объяснил. «Но не будем об этом. Ты неплохо справился. Мне было весело наблюдать за этим отшельником, как он злится». Он ненавидит любые эмоции и ни с кем и никогда не разговаривает, а с тобой заговорил. Очень любопытно. Угу. Весело. До сих пор мои ноги меня не слушаются. Хорошо, что хоть в воздухе взял себя в руки и приземлился не на ноги, а на голову. Ничего бы с тобой не случилось, — съязвила она. Ты все равно не головой думаешь. Зачем туда пошел, если теперь жалуешься? Интересно было. Впрочем, нахер все сожаления. Я пошел по своему пути и вновь оказался победителем. Без такого везения безрассудства, а еще упорства, мне не стать сильнее. Тяжело признаваться, но я полюбил свой клан. Мне нравится постоянно приносить туда плюшки и следить, как все развиваются. А сколько т а к мы отбили, сколько жизней оборвали песня. Я почти уверен, что-нибудь клана моя жизнь не была бы настолько яркой и живой. А так, что ни день, то безудержное веселье, в котором я отрываюсь по полной. А еще... — Вставай, дорогой варк, совсем скоро начнется битва, — вывел меня из размышлений Флави. — Не думаю, что ты хочешь я пропустить. Для тебя это станет большим ударом. — Ударом? — я лениво приоткрыл один глаз. — Ударом по самолюбию, — объяснил он свои слова, при этом улыбаясь. — Есть такое, — не мог отрицать, и одним рывком оказался на ногах. Пока лежал, то успел разобраться в том, что мне дали, и остался доволен. Неплохая штука, которая сейчас не работает. Правда, жрет до хрена моей энергии. Активировать много раз подряд не смогу, но на суперсильных или задолбавших меня противников пойдет. Там было описание, что я могу заразить любое оружие, которое держу в руках, и оно на некоторое время приобретет эффект страха. А этот страх непростой. Это частичка того самого рогатого мудила, который меня чуть не угробил. Там так и писалось, что это его частичка, закрытая в обелиске. Раньше им пользовались его почитатели, но их не так много и осталось. Очень тяжелая личность, как я погляжу. Очень, — согласилась бездна. Выходит, я беру силу не у него, а у себя, ведь теперь я владелец обелиска. И чем сильнее я буду становиться, тем больше смогу взять». А когда мой клан будет готов, то смогу перенести обелиск. Ещё я прикинул, что нужны будут интересные постройки, которые будут сдерживать его силу. По факту, даже я сейчас не могу с ним взаимодействовать, не только другие кланы. Разве что у Астерона получится. Но он отправился домой. Возможно, Лист рассможет. Но я точно пока не уверен. Если подпустить к нему слабых людей, то он сведёт их с ума страхом. Что примечательно... Страхом я могу пользоваться прямо сейчас, тут была интересная фишка. Это потому, что я получил навык после запрета. Вот бы получить великое буйство в юге, я бы всех врагов сразу прихлопнул. В общем, интересный навык, и сама его фишка в невидимости. Страх покрывает тонкой серой аурой оружие, и его не видно простым зрением, зато видно глазами бездны, что меня вполне устраивает. Там еще была пометка, чтобы я не поранился, так как у меня нет иммунитета». Теперь мне не терпится самого себя уколоть и узнать, что будет, а еще применить на ком-то другом. «А где, собственно, само нападение?» — спросил у Флавия, так как сам ничего не заметил. «Скоро будет». «А как ты об этом узнал?» «Не могу понять, откуда у него такая информация». «Я точно уверен, что посыльный к нам не подходил». л и н а н а шептала!» — был таков его ответ и д о в о л ь н а улыбка. «Блин, Флавий, а ты не с о п ь е ш ь с я с такими темпами? Сколько ты уже выжил?» э, -э! возмутился старик. «Ни один ф л а в и еще не спивался, и я не стану!» Кажется, его задели мои слова, и он отвернулся, изображая себя обиженного. Тяжело вздохнув, я пошел бродить по лагерю. Мое тело и психическое состояние пришли в норму, и теперь я опять машина для убийств. Битва началась примерно через час. Сперва вышли передовые отряды и стали прямо напротив нашей армии, потом п о д о ш л и остальные. и между нашими рядами расстояние было метров 700. Я бы мог при хорошей удаче спокойно стрелять в них. Впрочем, что я и сделал, только не из лагеря, а пошел к реке, встал там посередине, где воды мне было по бедро, и достал свой л у к Оттуда меня не было видно, и они, само собой, не поняли, что по ним кто-то начал работать. Да э ф ф е к т о м поймешь, если тела сразу пропадают. Потерю бойца видели лишь те, кто стоял рядом. Я же не мог нормально прицелиться, а работал так называемым навесиком. Просто пулял во все рандомные стороны, надеясь попасть. Мой Жора стоял рядом и задумчиво жевал, наблюдая за происходящим. Да, именно стоял. Он нашел камень, который торчал из воды и сразу же залез на него. Время от времени я продвигался вперед, дабы глянуть, что там происходит. Мне повезло, и я обнаружил, что царская армия отправила два своих отряда в разъезды, чтобы они нашли брод. Вот те, что пошли направо, о ч н о обречены на провал. А вот те, что налево, еще хуже. Вроде слышал краем уха от легионеров, что там есть переход, и можно на лошадях перебраться, если повезет. Дабы не было у них этого везения, я отправил мелкого убить всех, кто пошел направо. Конечно, кажется нелогичным, но я прикинул, что вернется один отряд и скажет, что там есть шанс перебраться на другой берег. Тогда н е смогут даже небольшую армию в тысячу человек отправить для внезапного захвата наших позиций. А так они вернутся и доложат, а им скажут, что правые пропали, значит, там стоит вражеский заслон. Они потеряют время на проверку, что нам только на руку». Жора, конечно, сразу обрадовался, ему надоело сидеть на одном месте, и он запрыгнул ко мне на руки. «Не хочешь намочить свою ш о р с т к у понял, что он задумал. «Ням!» — к и в н у л он мне в ответ. А в следующий момент свизгом полетел на противоположный берег и, достигнув того, сразу побежал за конным отрядом. «Еще я сказал ему там затаиться». и ударить спину противнику, когда начнётся главное сражение. Если повезёт, то, возможно, он уничтожит весь командный состав, и тогда хана этой смешной армии. А может, и не хана, кто знает, сколько здесь тех, кто сможет взять командование в свои руки. Но в любом случае, пока держимся на таких приятных неожиданностях. Жора — машина для убийства, которую они не смогут остановить. По крайней мере, до этого времени ещё ни у кого не получалось. Я же продолжал их расстреливать и со временем начал наглеть. Даже на берег вышел и стоял там спокойно, ведя прицельный огонь. Конечно, мой сильный лук позволял стрелам добраться до цели, отчего постоянный поток свежих трофеев шёл в мой замок. Правда, они пытались защищаться щитами, но это были первые ряды, которые меня хорошо видели, а я лупил в это время по задним. Те думали, что находятся в безопасности и стояли очень плотными рядами, так что даже не могли развернуться. В итоге я их так достал, что они отправили по мою душу конный отряд. Увидев это... Я сперва хотел отступить, но затем передумал. Их было не больше 50 и это грозная сила. Но не в том случае, когда до меня добежит не больше 20 человек, а может быть, еще меньше. Начнем с того, что когда стрела на полной натяжке пробивает доспех и убивает всадника, то он падает и тащит коня за собой. Иногда он успевает сбить на полном лету другого всадника, но сразу пропадает, а конь, который начинает тормозить, остается один, н о с я еще большую сумятицу. Такой хаос. До меня добежало д в а д ц человек, и я встретил их со своим огромным дуручником, которым сразу убил троих. Самого тоже отнесло, но такое было не в первый раз, и я знал, как действовать дальше. Ещё две минуты, и возле меня никого не осталось. Только я поднял голову, чтобы взглянуть на их ряды, как увидел, что началось наступление. Вся их орда сейчас прёт на нас, и скоро будет здесь. — Ну всё, пора с в а л и т ь отсюда, — кивнул сам себе и побежал по берегу в сторону легионеров. Те с улыбкой смотрели на меня, хотя и понимали, что много вреда я противнику не нанес. Добежав до своих, я встал за их спинами. Тут были построены уже сооружения, с которых хорошо было видно все поле битвы. Прикольно наблюдать, как армия на полном ходу в р е з а е т с я в воду, и их передвижение резко прекращается. Вот теперь настало мое время. Стрелы летают, как сумасшедшие, я даже задумался, что у меня не так много осталось простых стрел. За последние испытания я здорово потратился. И все рассчитывал на свой навык по созданию стрел, а тут оказалось, что он не работает. Держать строй, идя по каменистому дну, да еще когда сносит, прям такое себе удовольствие. На наших глазах нередко вражеских солдат просто сбивало с ног и уносило течением. Это мы смогли спокойно перебраться на тот берег. Легионеры даже веревки натянули, которые помогли их армии быстро переправиться. Этот переход напоминает мне рукотворный, который был сделан очень давно. Может, когда-то здесь стоял мостик, но за столько лет от него ничего не осталось, кроме мелкой насыпи. «А, вот ты где!» — залез на мою мини-башню ф л а в и м н е скучно. Представляешь, здесь даже не с кем поговорить!» Стал он мне жаловаться на тяжелую жизнь. «Мне, правда, сейчас не до разговоров, я был занят. Конечно, позиция очень выгодная, но нас могут т о п о закидать мясом, как мне кажется. Страшно представить, сколько человек они могут позволить себе потерять. «Даже сейчас идут обычные рекруты, хотя и в броне, но их посылали первыми, чтобы измотать нас». «Как ты думаешь, мы справимся?» — спрашиваю ф л а в и я е щ ё рано отступать, мой друг», — ухмыльнулся он. «Ты же не хочешь пропустить самое интересное?» Любопытно, что он имеет в виду? Впрочем, зачем гадать, если Флавий стоит рядом и лениво п о т я г и в а е т в и н ц о «Возможно, хоть намекнёшь, что я могу пропустить?» То, что он меня прочитал насчет побега, похвально, но я не скрывал своих мотивов. Я с ними только по одной причине, что награда здесь может быть повыше. «Как что?» — открыл он рот от удивления. «Ты можешь стать свидетелем великой победы или славного поражения, которое войдет в историю, и будет еще многие сотни лет звучать из уст певцов и сказочников. Про историков молчу, они обычно нудные, по себе знаю». «Вот оно что!» Впрочем, я и не собираюсь отступать. Только сейчас ф р а ж е с к и е войска подошли к легионерам и завязалась битва. Враги были уставшими и мокрыми, что не давало им уверенности в себе, и умирали пачками. Когда тебя убивают в воде, ты даже не можешь умереть красиво. Но и нашим было довольно сложно, хотя они стояли на берегу. Такое огромное количество врагов удручало. «Эх, сейчас бы магию!» — тяжело вздохнул ф л а й «Я бы тоже не отказался от магии». «А у них есть маги?» — решил уточнить на всякий случай. Флавий не стал кормить мое любопытство о ж и д а н и я м и утолил его сразу. «Конечно есть. Только у нас всегда были самые лучшие маги, а у них так, не до очки. Правда, наших намного меньше». «То, что меньше, нехорошо». «Меньше рождается?» — прикинул. «Почему такое может быть?» «Меньше выживает во время тренировок», — ухмыльнулся он и грустно взглянул на меня. «Империя делает упор на качество, а не на количество, что можно сказать по их армии». «Придвижу твой следующий вопрос, над которым ты уже раздумываешь», нарушил тишину ф л а й «Нет, легионов у нас много, очень много. Магии обычные бойцы никак между собой не связаны. Дай доступ к магии, и каждый воин смог бы показать, ч т о он стоит. У каждого есть своя магия тела». Вот и моя магия, кажется, тоже телу принадлежит. И тоже не работает, это обидно. Хотя и так благодарен системе, хоть что-то мне о с т а в и л а Прошло целых два часа, и я с уверенностью могу сказать, что дела у нас не так и плохи. Мы держим свои позиции, и если посмотреть в целом, чего я не ожидал, вроде побеждаем. Если и дальше так будет, то еще сами сможем пойти в наступление. Это я, конечно, утрирую, но с чем, черт не шутит. Слишком тяжелым препятствием стала вода. Хотя казалось, что они по факту должны будут идти по своим трупам, и это упростит им задачу, но утечения были свои мысли. Оно настолько сильное, что сносит всех, кто плохо стоит на ногах. «Не удивляйся», — гордо молвил ф л е й «каждый воин Империи стоит десятка царских солдат». Спорить с ним не стал, потому что был полностью согласен. Только перевес все равно значительный, хотя это даже классно. Я поймал себя на мысли, что страшно даже представить, как в моем клане люди успевают все разгребать. Тела идут в ускоренном темпе, и я убиваю не всяких доходяк, а стараюсь прореживать те ряды, которых люди одеты в хорошую броню. Правда, моим конкурентом стала река, и часто втаскивают этих тяжеловесов за собой. «Полагаю, сейчас что-то будет», — легко улыбнулся Флавий. А бездна заржала. Я пока ничего не почувствовал, но как минимум б е з н е доверял, поэтому приготовился. Вот откуда он узнал? Не могу этого понять. Конечно, он крутой маг и все дела, но все же... Внимание! Главнокомандующий использует царскую грамоту. Внимание! Ровно на 12 секунд действие слова царя приостанавливается. Отныне и до исхода выданного времени можно использовать магию. Что там началось? Во все стороны полетели вспышки магии. Легионеры прямо на глазах расправили плечи и принялись напитывать себя силой, еще исцелялись. Один мужик, который сидел возле вышки по причине руки, которая висела лишь на коже, довольно улыбнулся, и та стала прирастать обратно. Казалось, что сам хаос зашел на огонек в этот богом забытый мир и теперь веселится от души, вселяя свою религию сердца людей. Я быстро стал терять нить с реальностью, но не стал терять времени. Царская армия не зря отменила слово царя. Они сейчас пытаются засыпать реку и сделать проход шире и не таким глубоким. Быстро стали работать маги земли. Пока они работали, Флай своими молниями убил всех, находившихся в воде, двумя гиперсильными магическими вспышками. «Ошибочка! Какая же большая ошибочка!» — расхохотался я. И в мою руку легла стрела дыхания пустыни, а я уже думал о буйстве в юге. «Это всё, что ты можешь, <смех> слабак!» — смеялся комбат, глядя на то, как нескончаемый поток тела и экипировки его люди ловко подбирают и уносят в сторону. За эти дни они смогли наладить командную работу, которая позволяла разобраться с тем бардаком, который устроил Варк. Конечно, были и конфузы, как те тяжело р а н н ы е голые члены... человека-лошади, но они с ними справились. Хоть и пришлось привлечь таких тяжеловесов, как шатун и косолапый. Косолапый так вообще мог сразу двоих тащить и даже не жаловался. «Ой, как бы не сглазить», — покачал головой тактик, глядя на счастливого комбата. «Прости, друг, но тут даже Варг уже ничего не сможет сделать. Сейчас мы разгружаем с я без проблем. То п е р е д ы ж к у что он дал, мы использовали, и теперь нет завалов. Всё идёт своим чередом». Комбат ужасно гордился своей работой управленца и своими людьми, которые справлялись на ура. Он не врал, когда говорил, что не верит в Варга. Последние два часа поток идёт просто с космической скоростью. Чуть ранее они и близко не могли справиться, а сейчас это даже не вызывает у них дискомфорта. И это всё привело к тому, что комбат смог получить от этого действия удовольствие, как и прапор. «Зря!» — хитро усмехнулся свои усы прапор. «Каждый раз, когда я думал, что ему уже нечем удивить старика, он это делал, да так, что я спать потом не мог, всю ночь думаю, как у него это получилось. И тебя он сможет удивить еще не раз. — б р о с снисходительно похлопал его по плечу комбат. — Варк, не бог смерти, чтобы усилить поток в несколько раз. — Не бог, — покачал головой прапор. — и т о г д а мне кажется, что д а же бог смерти обходит Варка стороной, чтобы не потерять случайно что-то. Комбат задумался. Все люди, которые стояли рядом, тоже задумались. А думать, как оказалось, у них не было времени. «Ну, — Ну, я ж говорил, — обрадовался прапор. «Что?» — с испугом повернулся комбат к к порталу, но не обнаружил ничего странного. о о х ну и шутки у тебя напугал!» Прапор усмехнулся. Он услышал, как из портала раздается смех и точно был уверен, что сейчас что-то произойдет. «Такое же бывало не раз!» «Вот!» — ткнул Прапор пальцем в сторону портала и улыбнулся. я и ж ь говорю!» А с порталом действительно стало происходить что-то странное. Сперва он изменил свой цвет из синего на зеленый, а затем стал черным. Но это еще не все. Смена цвета о т дала небольшую паузу, так как в эти моменты ничего не выпадало из него, зато когда он стал черным, то стало увеличиваться, и в один из моментов просто выплюнул то, что в нем застряло. Сотни тел и брони полетели вниз. «Да твою мать, Варг!» — заорал комбат, когда понял, что сам сглазил, что недооценил Варга.